Это страница 672-я. Если период построен как предложение сложно подчинённое, то в начале чаще всего располагается придаточная части – временные, условные или любые другие однотипные. Когда немцы заняли холодную гору – название «высоты», и оттуда начали стрелять из пушек по вокзалу, когда несколько гружённых телег с отчаянным грохотом промчались к вокзальным воротам, когда на опустевших улицах уже раздавались одиночные выстрелы, неизвестно из каких чердаков, у перона дымил последний паровоз. последнего эшелона. В стилистическом отношении период характеризуется принадлежностью к речи книжной, эмоционально-экспрессивной, приподнятой, там, где необходимо передать авторскую взволнованность, Выразить лирическое «я» героя, выразить определённое отношение к окружающему используется обычно период. Период свойственен публицистике с её страстной убеждённостью и сильным воздействием на читателя. Дело в том, что когда я вижу большие пространства леса, где почва между деревьями настолько вытоптана пасущейся там скотиной, что не растёт даже трава, не то чтобы грибы или молодые деревца, когда я вижу огромное пространство леса, захламлённое гниющими обрезками вершин, стволов и сучьев настолько, что нельзя пройти. И всё это зарожает окружающий лес. Когда я вижу огромное пространство леса, где земля разворочена и утрамбована гусеницами тракторов, выбалакивающих срубленное деревья, когда я знаю о том, что ещё десятки миллионов кубометров леса у нас гниют на лесосеках, потому что вовремя не вывезено на заводы? Когда я знаю, что ещё десятки миллионов кубометров леса пропадают в виде отходов уже на деревообделочных заводах? Когда я знаю, что дно наших великих рек по которым сплавляют лес на протяжении сотен тысяч километров услана затонувшими брёвнами топляком? Когда я знаю, что в Норвегии существует акционерное общество, которое живёт тем, что вылавливает лес, упущенный нами, из рек в ледовитый океан, Когда я вижу, как ради того, чтобы починить забор, колхозник срубает сотню других молодых ёлочек, которые через десять лет стали бы большим деревьями. Когда я вижу огромные сосновые рощи, из которых активно выколачивается живица. когда я знаю, что при современных темпах рубки на Карпатах, например, не останется через 10-15 лет ни одного строевого дерева, когда я знаю, что у нас рубят леса даже в водоохранных зонах, когда я знаю, что их ежегодный переруб леса по сравнению с приростом у нас составляет 30%. Когда я всё это вижу и знаю, то семья симпатичных опёнков, окутывающих как шубы пень или даже основание живого дерева, кажется мне невинной детской, Идиллией. Период встречается в художественной прозе, в поэзии. Являясь синтаксически развернутым предложением, период позволяет охватить многообразные явления во взаимосвязи. Период может стать как бы маленьким рассказом, включаемым повествование как начало, концовка или переход от одной части повествования к другой и в экономной форме, передающем значительное содержание. Это 673-я страница была. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь, Продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, Когда мёртвая луна стоит над мёртвыми снегами, Заглядывая в тесные избы, Где кричат шелудивые ребятишки, Угорая в чёрных банях под горой От воплей роженницы едкого дыма, Посылая отчаянные письма вземства С требованием лекарств, врачебной помощи, денег, видя, как всё, что он не делает, словно проваливается в бездомную пропасть деревенского разорения, нищеты, ни устройства, почувствовал, наконец, Григорий Иванович, что он один с банкой Касторки на участке в шестьдесят верст где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что всё равно ничему этой банкой-касторке не поможешь, и не в ней дело. Умело построенный, уместно употреблённый период является сильным средством выразительной речи, одним из элементов стилистического синтаксиса. Страница 674-я.